великие северные равнины остров во месте слияния великой реки Инагары Гук, Мара и Дара Гук понемногу приходил в себя сознание возвращалось рывками первым ощущением была навалившаяся на грудь тяжесть и тупая боль в рёбрах попытавшись пошевелиться Гук почувствовал что он слаб как младенец и так же как младенец лежит абсолютно голый. В голове шумело, язык был шершавый, как сухая шкура. Земля, на которой он лежал, неприятно покачивалась, а в ушах гудело, словно там рычал какой-то хищный зверь. Но звук этот доносился откуда-то снизу. Попытавшись открыть глаза, юноша почувствовал, что его веки будто склеены древесной смолой. Собравшись с силами, он наконец смог открыть глаза. Первое, что он увидел, было склонившееся над ним лицо Дары. Сейчас её было трудно узнать, но несомненно, это была именно Дара. Хоть и племенники всегда путали близнецов, Гук различал их безошибочно. Для него это было так же просто, как различать свою правую и левую руку. Его сестра была одета в странную одежду, из очень тонкой шкуры. Она, замотанная куском такой же шкуры в голове, совсем не было волос. Увидев, что Гук открыл глаза, Дара тихонько шмыгнула вздёрнутым носиком и склонилась к нему низко-низко. "Ты очнулся, братец?" шёпотом спросила она своими розовыми губами. "Наконец-то. Если ты чего-нибудь хочешь, то только скажи". Гук очень хотел пить. но его пересохшее горло вместо слов смогло издать лишь какой-то хрип. От этого усилия он снова чуть было не потерял сознание и закрыл глаза. Когда Гук вновь смог открыть их, сестрица куда-то исчезла. Он опять впал в полудрему-полубред, мучаясь от жажды. Некоторое время спустя Гук почувствовал, что, Как ему вплотно сжатые губы тычется что-то мокрое и одновременно тёплое. "Братец", услышал он голос Дары. "Ты же хотел пить, так пей". Не открывая глаз, Гук сделал несколько глотков. Вода, несмотря на то, что была тёплой и имела странный привкус, придала ему сил. Теперь он почувствовал, что может даже пошевелить пальцами на руках и ногах. Открыв глаза пошире, Грог постарался осмотреться вокруг для того, чтобы понять, где он находится. Последнее, что он помнил, это копьё, попавшее в бок бычку, огромная радость от удачной охоты. Потом сильный удар, мгновенная боль, ощущение полёта и наступившая вслед за этим темнота. И потом он очнулся здесь, на этом ложе. голый и слабый, как младенец, до самой груди укрытый мягкой шкурой. Для того, чтобы оглядеться, гук с трудом сумел повернуть голову. Но этого было мало, поскольку для того, чтобы понять увиденное, ему просто не хватало слов. Он лежал на ложе, приподнятом над полом примерно на уровень колена взрослого мужчины. Маленькая пещера странно правильной формы, вся сделанная из дерева, была освещена ровным светом, источника которого Гук со своего места не видел. С другой стороны узкого прохода было ещё одно ложе, сейчас пустоющее. Подняв взгляд вверх, юноша понял, что в этом племени люди спят один над другим в три яруса. Гук потянул носом Вкусные запахи, распространяющиеся в воздухе, означали, что где-то поблизости готовили пищу. Хорошую пищу. От запахов у Гуга даже потекла слюна, и он почувствовал, насколько голоден. «Есть хочу, сестренка!» – тихо пробормотал он. Кивнув, Дара встала, а Гуг продолжал размышлять. О нем и его сестрах, несомненно, позаботились. Значит, после того, как он был ранен, они встретили какое-то сильное племя, сильное и странное настолько, что оно стало заботиться о тяжело раненном мужчине и двух бесполезных молодых женщинах. С детства Гук усвоил, что всё непонятное может быть опасным, и поэтому решил при первой возможности расспросить обо всём сестру. Но в ближайшие полчаса ему было совсем не до расспросов. Вернувшаяся Дара принесла с собой чашу с тёплой жидкой едой, которую назвала суп. И тихонько хихикая, принялась кормить своего братца этим супом с помощью ложки. Губу хотелось выпить всю чашку разом, чтобы наконец заглушить это вечно сосущее чувство голода. Но сестра не разрешила, и приходилось едё слушаться. Поев, Гук почувствовал себя еще лучше. Правда, грудь и нога по-прежнему болели, но зато немного отступила так унижающая мужчину слабость. Дара ушла с пустой чашей, а Гук снова погрузился в тревожные размышления. Когда девушка снова вернулась и присела рядом с ним на ложе, Гук, наконец, смог спросить ее. «Где мы, сестренка?» Пригнувшись поближе к брату, Та шепотом начала рассказывать все по порядку с того самого момента, когда Гуга забодала коровой. Объяснения девушки были настолько путанными и сбивчивыми, что у юноши снова закружилась голова. С ее слов выходило, что племя, которое их подобрало, было немногочисленным, но чрезвычайно могущественным. На половину люди, на половину дневные духи, Они творили свои чудеса походя, даже не понимая, что переворачивают мир вверх ногами. Прирученный огонь сам загорался у них в руках. Вода вдруг становилась горячей. При этих словах девушка хихикнула, а сделанная из дерева пещера пылила по воде туда, куда было нужно этим людям, а совсем не туда, куда текла вода. Гук не знал, что и думать, когда напоследок Дара сказала, что снятые с их голов волосы были отданы духу огня. В доказательство этого девушка провела пальцами по голове брата, и тут он понял, что и он тоже лыс как колено. Губу хотелось пойти и попробовать разобраться во всём самому, но к своему величайшему несчастью он пока не мог встать на ноги. Дара сидела и шешукалась с братом до тех пор, пока к неописуемому удивлению Гуга деревянная стена перед ней не раскрылась, и в проёме не появилась вторая сестра с одной из своих малышек на руках. Второй ребёнок Мары был в руках у незнакомой Гугу, высокой худощавой девушки или молодой женщины из приютившего их племени, отдав спящую малышку Даре Незнакомка внимательно посмотрела на лежащего Гуга. Тому стало настолько неудобно от этого взгляда, что он даже почувствовал, как краснеет. По счастью, смотрины продолжались недолго, и незнакомка, которую Дара назвала Ля-Ля, вышла из пещеры, закрыв за собой стену так, что Гуг мог снова расслабиться, вытянувшись на ложе. Потом на него пришла посмотреть лечившая его мудрая женщина, которую сёстры встретили почтИТЕЛЬНЫМИ поклонами. Мудрую женщину звали двумя именами. Первое было Марина, а второе Гуг не смог бы выговорить, не рискуя сломать язык. Она не только осмотрела Гуга, но и сменила повязку у него на ноге, смазав рану какой-то резко пахнущей мазью. Из-за чего ему снова пришлось вспомнить, что такое боль. Во время перевязки Гук умудрился, скосив глаза, посмотреть на свою ногу. Все остры не зря кланялись этой мудрой женщине. В их племени, получившие такую рану охотники, очень часто начинали плохо пахнуть, а потом умирали. Иногда быстро, иногда долго и мучительно. Рана Гуга, напротив, хоть и болела, когда мудрая женщина меняла на ней повязку, но даже на неопытный взгляд молодого охотника она не угрожала его жизни. Устав от этих медицинских процедур и убаюканный беззаботным щебетанием сестер, Гуг вдруг поддался их настроению, расслабился, почувствовав себя в безопасности и незаметно для себя умерел. погрузился в глубокий сон на этот раз без кошмаров и сновидений всё у него было ещё впереди